Глава шестидесятая. «Вчера мы отправили войска в сектор ГМ-3, чтобы подавить беспорядки, вспыхнувшие на заводах. Но местные жители пока одерживают верх», сказала Эймире, глядя на экран портскрина. Тон у него был такой, словно в утренних новостях не было ничего необычного. Ливана играла тот же спектакль, сохраняя спокойствие. С трудом сдерживая мою ярость выдавала только то, что она нервно постукивала ногой, «По начищенным каменным плитам пола. Мы отправим туда подкрепление, на сей раз вместе с магом. Восстание ВМ-2 было подавлено. Потери среди гражданских – 64 человека. Мы лишились пяти бойцов. Сейчас в секторе проводится полная перепись населения, но, по нашим данным, около 200 гражданских успело покинуть купол еще до восстания. Мы не знаем, сколько оружия и амуниции они взяли с собой». Охрана в соседних секторах приведена в состояние повышенной боевой готовности. Ливана едва слышно вздохнула и подошла к окну, откуда был виден город, ее безупречный, безмятежный город. Глядя на него, трудно было поверить, что где-то на планете творится первозданный хаос. И все из-за девчонки-киборга с ее проклятым видео и глупыми речами». 16 сельскохозяйственных секторов отказались грузить продукты на присланные поезда. Невозмутимо продолжал Эмири. Нам также сообщают, что группа гражданских у сектора АР-5 ограбила поезд с предназначенными для свадебных торжеств молочными продуктами. К сожалению, поезд следовал в Артемизию без охраны. Грабителей поймать пока не удалось. Продукты тоже до сих пор не обнаружены. Эмири прочистил горло. В секторе ГМ-17 гражданские заблокировали две магнитные платформы из трех и убили охранников, которые должны были разбирать баррикады. Мы потеряли 24 человека. Туда тоже выдвигается подразделение во главе с магом. Ливана поправила складку на платье. В секторе СБ-2 посреди комнаты распахнулись двери лифта, отвлекая Ливану от созерцания города. Маг Линдвурм согнулся в поклоне, подметая черными рукавами пол. «Ваше Величество!» «Если ты пришел сообщить, что внешние сектора погрузились в хаос и повсюду вспыхивают восстания, то, боюсь, ты опоздал». Королева щелкнула пальцами, подзывая слугу, который стоял возле лифта. «Вина!» Слуга Упрометю бросился исполнять приказ. «Нет, моя королева», — ответил Линдвурм. «У меня новости из бараков. Подразделение 117...» «Что? Ты хочешь сказать, что они тоже взбунтовались?» Со смехом поинтересовалась Ливана. В ее голосе явно слышались панические нотки. «Неужели девчонка так легко заставила всю планету отвернуться от своей королевы?» «Возможно, ваше величество», — сокрушенно отозвался Линдвурм. Ливана резко повернулась к нему. «Что значит «возможно»? Речь идет о моих солдатах! Они не могут пойти против меня!» Линдвурм опустил взгляд. Два часа назад наша служба безопасности получила сообщение, что возле одного из бункеров видели принцессу Зиму. Слова мага стерли с лица Ливаны улыбку. «Зима!» Она посмотрела на Эмири, который теперь слушал Линдворма с нескрываемым интересом. «Значит, она все-таки жива. Но зачем она полезла в пещеры?» Принцесса воспользовалась сканером отпечатков пальцев, чтобы проникнуть в казармы. Узнав о дыре в системе безопасности, оставшиеся восемь магов подразделения 117 отправились в пещеру, чтобы выяснить, не представляет ли принцесса угрозы. «Полагаю, глупо надеяться, что они нашли лишь ее окровавленные останки», – вздохнула Ливана. «А ведь именно это они должны были обнаружить. Звери должны были разорвать принцессу в клочья, для того их и создали». Но в последнее время все шло не так, как хотелось королеве. Сейчас мы знаем только, что солдаты напали на магов. Все восемь мертвы. Ливане вдруг стало жарко. Кровь оглушительно стучала в висках. А зима? Принцессы и солдаты покинули казармы. Судя по записям камер, они вышли на поверхность в секторе до двенадцать. Он тоже относится к числу восставших, но до сих пор мы не видели в нем особой угрозы. То есть... «Мои солдаты перешли на сторону девчонки?» Линдворм опустил голову. Вернулся слуга с серебряным подносом, на котором стояли графин и хрустальный бокал. Ливана слышала, как горлышко графина позвякивало хрустальный край, пока наливалось вино. Едва ощутила вес бокала, когда взяла его. «Пошел вон!» Приказала она, и слуга с радостью повиновался. Королева снова приблизилась к окну. Ее город. Ее луна и планета, которой она когда-нибудь будет править. Земля висела над горизонтом во всей красе. Предоставив Ясину Клею возможность вернуть ее благосклонность, Ливана была готова к тому, что он совершит какую-нибудь глупость. Но даже представить не могла, что он решится на подобную авантюру. Она надеялась, что гвардейц выберет легкую смерть для своей принцессы. Он же обрек ее на нечто гораздо худшее. А ведь королева хотела проявить милосердие, милосердие. Но Ясин подвёл её. Зима жива и пытается отнять её армию, как прежде отняла народную любовь. А Селена та вообще просто хочет всё разрушить. Ливана представила, как дурочка Зима хлопает ресницами, а выращенные в лунных лабораториях кровожадные твари заискивают перед ней, ловя каждый её взгляд, как они падают на колени и ждут её приказаний. Они последуют за своей любимой принцессой даже в самое пекло. «Моя королева», — сказала Эймери, ударяя себя кулаком в грудь. «Это я виноват, что нам не удалось захватить принцессу во время рейда в РШ-9. Позвольте мне исправить ошибку. Я отправлюсь в До-12 и закончу это дело. Я вас больше не подведу». Ливана повернулась к придворному магу и посмотрела ему в глаза. «Ты собираешься убить ее, Эймери?» Он замялся на долю секунды, но замялся. «Разумеется, моя королева». Рассмеявшись, Ливана сделала глоток вина. «А ведь еще недавно ты собирался на ней жениться. Ты считаешь, что она красива?» «Все думают, что принцесса красива моя королева», усмехнулся Эймери. «Но с вашим величеством ей не сравнится, ибо вы — совершенство». «В последнее время я задаюсь вопросом, не может ли совершенство само по себе быть недостатком?» скривила губы королева, хотя, вероятно, иногда недостатки лишь подчеркивают совершенство. Не сводя глаз придворного мага, Ливана добавила себе три грубых шрама на правую щеку. Эймери судорожно сглотнул. «Я знаю тебя много лет, Эймери, вы с ней стали бы отличной парой, ведь ты так же жалок, как она». Ливана швырнула в него бокал, и придворный маг едва успел заслониться рукой. Разбитый хрусталь зазвенел на мраморных плитах, и вино цвета разбавленной крови забрызгало туфли королевы. «Я позволю тебе проявить себя, но не в том, что касается зимы. Кажется, у всех вокруг, у тебя, у Ясина, даже у моих любимых зверушек, не хватает мужества разобраться с ней. А мне до смерти надоело разочаровываться». Королева отвернулась. Ее одолевали раздражение, обида и зависть. «Да, зависть». И все из-за этого ничтожества, маленького, слабого ничтожества. Если бы только она убила Зиму много лет назад, до того, как та расцвела, до того, как стала угрозой. Нужно было избавиться от девчонки, когда она в первый раз подошла к ее колыбели. Нужно было убить ее, когда она впервые заставила Зиму взять в руки нож. Но она почему-то решила, что небольшого уродства будет достаточно, чтобы при дворе смолкли разговоры о красоте тринадцатилетней принцессы. Люди уже тогда начали шептаться, что мало кто на Луне может соперничать с падчерицей королевы. Если бы она не старалась сдержать глупое обещание, которое дала ей вреду в ту страшную ночь. В конце концов, чего стоят клятвы, данные умирающему? Дыхание королевы выровнялось, и она стерла шрамы со своего безупречного лица. Маклиндвор муропко кашлянул, напоминая о своем присутствии. Моя королева, нам следует отправить тактическую группу, чтобы разобраться с принцессой и дезертирами, приказать им убить принцессу при первой возможности. Ливана посмотрела на него через плечо. Я хорошая королева. Линдвор удивленно моргнул. Конечно, вне всяких сомнений. Я сохранила единство этой страны, спасла ее от войны и сделала так, чтобы мой народ получил доступ ко всем благам земли. Я сделала это ради них. Почему они так со мной поступают? Почему любят ее? Ведь она ничем этого не заслужила. Не будь она такой красивой, они бы поняли, какая она на самом деле двуличная, вероломная. Она посмеялась над всем, что нам дорого. Эмири и Линдвурм молчали. Судорожно вздохнув, Ливана рявкнула. «Велите принести еще вина!» Линдвурм снова поклонился и скрылся с глаз королевы. «Нет, эта девчонка не заслуживает смерти», прошептала Ливана, проходя мимо Эмири. «Смерть слишком хороша для нее. Да, я дала обещание своему мужу, но она потеряла право на мое милосердие. Пусть все увидят, что она собой представляет». «Пусть поймут, какая она жалкая и ничтожная!» Эймери поджал губы. Каким-то образом ему удавалось выглядеть самодовольным, даже когда он откровенно лебезил. «Скажите, чем я могу вам служить?» Восстание затянулось. Перекройте снабжение внешних секторов, пока они не начнут молить о пощаде. Пора напомнить гражданам Луны, как им повезло с королевой. Сердце Ливаны трепетало в предвкушении победы. И пошлите за доктором Эвансом. Для него есть особое задание. Ваше величество, а что с принцессой? О, можешь не тревожиться о своей уродине. Хищно скалившись, Ливана провела пальцем по подбородку Эмири, стирая каплю вина. С ней я разберусь сама. Давно уже следовало это сделать.